И я здесь! А. Зачем, пожалуй? Из за своей нуждой А чем о, я могу служить? Твоя словами Какими это? Обняв меня покрепче Скажи, Софьюшка Твоя ты Не пустое, или затевать Изволишь Подумай, конечно Я никогда ну. не думаю И наперед Уверен, что Коля и Ты думать не станешь, что Софьюшка, Моя, это странно, человек, мое, ты, как мое, вижу, не без ума, а хочешь, чтоб я отдал мою племянницу, за кого не знаю Не знаешь, так скажу, я Тарас Скотинин вроде роде своем не последний, не последний Род Скотининых великий и старинный Пращура нашего ни в какой геройдию не отыщешь это вы нас Отыщи. уверите, что он старее Адама а, а что ты думаешь, хоть немногим То есть пращур создан хоть шестой же день Да немножко попрежде Адама. Нет, право. Так ты доброго мнения о старине моего рода? Такого-то доброго, что я удивляюсь, как на твоем месте можно выбирать жену из другого рода, как из Скотининых. Рассуди же, какое счастье Софьюшке быть со мною. она ну... Эх, человек Да для того-то ты ей и не жени Клушай, я на то пошел Пусть болтают, что скотинин женился на дворяночке Ай. Для меня все равно Да для неё не все равно Ах. Когда скажут, что дворянка вышла за скотинина Такое неравенство сделало бы несчастье вас обоих Да этот что тут равняется? Не отбивает Мне так кажется да где, чёрт? Тяжело Тяжело И кто же из нас смешон? Вижу, кто смешон Дядюшка Ахахах <свят> <свят> Ба! Да ты весельчак Давича я думал, что к тебе приступу нет Но ни слова не сказал А теперь все со мной, смеешься Таков человек, мой друг. час на час не приходит <свят> Это и видно Ведь и Давича был я тот же скотинин А ты сердился Была причина Я ее и знаю Я и сам в этом таков же Тома, когда зайду в клевата Найду их не в порядке то сады и возьмет И ты, не в пронос слово Заехав сюда Нашел сестрин дом не лучше клевов Ха -ха, Тебе и досады Ты а. меня счастливее «Меня трогают люди». Эх, «А меня так свинь». «Всё ли с тобой вдруг?» «Ну, ну, да, ну да уж, не забудься». <свят> <свят> «Батюшка, хорошо ли отдохнуть изволили, батюшка?» <свят> «Мы всё в четвёртой комнате на цыпочках ходили, чтоб тебя не обеспокоить. <свят> не смели <свят> в дверь заглянуть. Послышим... А ну ж ты давно и сюда выйти изволил Не взыщи, <связь> батюшка О, сударыня, э -э мне батюшка. очень было бы досадно Если б вы сюда пожаловали ранее Ты, и <связь> сестра, как мих все за мной по пятам Я пришел сюда за своею нуждою. А я так за своею. Какую, сударыня? Позволь же, мой батюшка, потрудить вас теперь общей нашей просьбою. Тлонитесь, тлонитесь. Во-первых, прошу милости всех садиться. Ну, вот в чем дело, батюшка. За молитвы родителей наших.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 как он у нас выучен о сударыня <свят> <свят> до да моих зуб. ушей уже дошло что он теперь только и отучить изорил и Я слышал об его учителях И вижу наперёд, какому грамотею ему быть надобно Учась и Кутейкина И какому математику Учась и Цифиркина Математ. Любопытен бы я был послушать почему немец-то его выучил? Всем наукам, Всем. батюшка Всему Всему, чему я свой А чему ж бы, например А вот Mm. Mm. Mm. Вижу. Mm. Это грамматика Вижу Это грамматика Что ж в ней знаете? Mm. А много Существительна прилагательно а, Дверь, например дверь? Какое а, имя? Существительная или прилагательная? Которая дверь? Которая дверь? Эта? Да вот эта. Прилагательная. Почему же? Да потому что она приложена к своему месту. Вон у Чунана шестая неделя дверь стоит. Ещё не навешана. Тогда пока, мисс... Существительно Так поэтому у тебя слово «дурак» прилагательное Потому что оно прилагается к глупому человеку а? Я думаю потому... Что? Каково, мой батюшка? Каково, мой детство? Нельзя лучше. В грамматике он... Я думаю, где меньше и в истории. То, мой батюшка, он еще с истории махнуть. Митрофан по мне. Я сам без того глаз не сведу, чтобы выборный не рассказывал мне истории. Мастер собачий сын. Откуда же он берется? Однако все-таки не придет против Адама, дамыча. А далеко ли вы в истории? Далеко. Какова история? Выной залетишь за тридевять земель, за тридесят отца. Так этой-то истории учит вас Вральман. Вральман? Имя что-то знакомое. Наша дама-дамыч истории не рассказывает. Нет. Он что, я же, Прыхит. сам охотник слушает Они оба заставляют себе рассказывать истории скотницу Хавруль Хавруль Да не у Нели, оба выучились и географии Слышишь, друг мой сердёжный, это что за наука? А я почём знаю? Не упрямся, душенька А теперь себя и показай. Да я не возьму, Том. А че он Как, батюшка, назвал ты науку то ге <связывающие> <связывающие> Слышишь? георга <связывающие> <«Еорграфия. связывающие> да, да, да что такое? Господи, боже мой, ну пристали с в горло. И, <связывающие> и ведомо, батюшка, <связывающие> да скажи ему, сделай милость. Какая это наука-то, ну, он её и расскажет! <косит> Описание земли... А к чему бы это служило на первый случай? Ну, ну на первый случай сгодилось бы к, к тому, что ежели бы случилось ехать, так знаешь, куда едешь. <пасказать>